Глава 28. Состояние Анжелы, вдобавок к сердечной слабости, осложнилось еще тем, что в самый момент родов у нее сделалась так называемая эклампсия — особый вид нервного расстройства, сопровождаемого конвульсиями. Установлено, во всяком случае, таковы были статистические данные того времени, что в одном случае из 500 родов осложняются подобными симптомами, уносящими на новорожденную жизнь — В половине случаев погибает также и мать, каковы бы ни были меры, принятые самыми опытными хирургами. На возможность этой болезни указывают известные изменения в почках, хотя вызывается она не ими. Пока Юджин во время родов находился в коридоре, он был избавлен от страшного зрелища. Анжела лежала, уставившись в пространство. Рот ее скривился в страшной гримасе, она вся изогнулась, руки ей свело, скрюченные пальцы медленно шевелились, вызывая представление о механической фигуре, у которой кончается завод. За этим последовало беспамятство и столбняк. И если бы ребенок не был немедленно удален из чрева, и мать, и младенец погибли бы в страшных муках. Но и сейчас у Анжелы не было сил бороться за жизнь. Она ненадолго пришла в себя, и у нее началась сильнейшая рвота, а потом снова погрузилась в беспамятство, сопровождавшееся бредом. А она называла имя Юджина — Ей мерещилось, очевидно, что она в Блэквуде, и она просила его приехать. Он держал ее руку в своей и плакал, так как знал, что ему ничем уже не загладить свои вины. Каким он был зверем! Он закусил губу и невидящими глазами уставился в окно. Однажды у него вырвалась всех и дрянь же я. Пропащий человек, лучше бы не умереть. Весь день и большую часть ночи Анжела провела в беспамятстве. В два часа по полуночи она пришла в себя и попросила показать ей ребенка. Сестра принесла его, Юджин взял ее за руку. Ребенка положили с ней рядом, и она заплакала от радости. Но плач ее был тихий, еле слышный. Юджин тоже разрыдался. Девочка спросила она. «Да», — ответил Юджин и немного спустя добавил. Анжел, я должен тебе сказать...» «Прости меня. Мне стыдно. Я хочу, чтобы ты поправилась. Я буду совсем другой, правда». Но даже произнося эти слова, он подсознательно думал о том, может ли он измениться. Не будет ли опять все по-прежнему, если она выздоровеет, а может быть даже и хуже. Она погладила его руку. — Не плачь, Юджин, — сказала она. — Все будет хорошо, я поправлюсь, и мы оба будем вести себя иначе. Я и сама не меньше виновата, чем ты. Я была слишком строга. Она стала перебирать его пальцы, а он задыхался от слез. Что-то больно сдавило ему горло. — Прости меня. «Прости меня!» вы, — выговорил он с трудом. Через некоторое время ребенка унесли, и у Анжелы снова начался бред. Она страшно ослабела до такой степени, что не могла уже говорить, хотя вскоре и пришла в сознание. Она пыталась что-то сказать знаками, и Юджин, и сестра, и Миртл поняли ее. Ребенка. Его принесли, и сестра держала его перед нею. Анжела улыбнулась слабой печальной улыбкой и перевела взгляд на Юджина. — Будь спокойной, я позабочусь о ней, — сказал он, склонившись над кроватью. Мысленно он произнес клятву. — Он станет порядочным человеком отныне и до конца своих дней он будет чист. Ребенка снова положили рядом с Анжелой, но она уже не в силах была двигаться, а она все больше и больше слабела и вскоре скончалась.